Эпилог Приближение к пустоте Еще более бренное и иллюзорное, чем цифры, написанные на воде, наше с вами стремление получить от Будды блаженство в ином мире. Уже сейчас над сердцем нет ни облака, Нет ни единой горы, за которой могла бы скрыться луна. На нашем пути сквозь этот мир рождения и смерти у нас нет попутчика. В одиночестве мы умираем, одинокие рождаемся. Огромный поток движется вперед, но стань текучим, и он понесет тебя на своих волнах. Тот, кто ничего не видит, ничего не говорит, ничего не слышит, просто возвышается над Буддой. ИКЮ Думающий творит в своих мыслях. Это одна из самых фундаментальных истин, которую нужно понять. Все, что вы переживаете, является вашим творением. Сначала вы это создаёте, потом проживаете на опыте, а потом оказываетесь пойманными в ловушку опыта, потому что не знаете, что источник всего в вас. Есть известная притча Один человек путешествовал и случайно оказался в раю. В индийском представлении о рае там есть деревья, исполняющие желания – кальпатару. Вы просто сидите под ними, чего-нибудь желаете, и желание тут же исполняется. Между желанием и его исполнением нет никакого интервала. Между мыслью и вещью нет интервала. Вы подумали, и тут же это материализуется мысль автоматически воплощается в реальность. Эти кальпатару – не что иное, как символ ума. Ум наделен творческими способностями, он творит мысли. Путешественник устал и заснул под одним из кальпатару, деревом, исполняющим желание. Проснувшись, он почувствовал сильный голод и просто сказал «Я так голоден, как бы мне хотелось раздобыть какой-нибудь еды». В тот же миг из ниоткуда появилась еда. Она просто парила в воздухе. Отменная еда. Он был так голоден, что не обратил особого внимания на то, откуда она взялась. Когда хочется есть, не до философии. Он сразу же стал есть, и еда была настолько вкусной, что он был полностью поглощен трапезой. Как только голод отступил, он оглянулся вокруг. Теперь он чувствовал удовлетворение, и у него появилась новая мысль. «Если бы только я мог раздобыть чего-нибудь попить!» В раю нет запретов. Без промедления появилось дорогое вино. Потягивая вино, расслабляясь в прохладе рая, в тени дерева, он начал задаваться вопросами. «Что такое? Что происходит? Я что, оказался во сне? Или же здесь какие-то призраки, которые играют со мной шутки?» Появились призраки, свирепые, ужасные, мерзкие. Он задрожал, и у него возникла мысль. «Теперь меня точно убьют. Эти ребята угробят меня». И его убили. Это очень древняя притча, которая имеет огромный смысл. Она описывает всю вашу жизнь. Ваш ум – это дерево, исполняющее желание. Кальпатеру. О чем бы вы ни подумали, рано или поздно это сбывается. Иногда проходит столько времени, что вы даже уже не помните, что вообще этого хотели. Иногда приходится ждать годы, иногда несколько жизней, поэтому... Вы не можете найти источник. Но если вы будете глубоко наблюдать, то обнаружите, что все ваши мысли создают и вас, и вашу жизнь. Они создают ваш ад и ваш рай. Они создают ваше страдание и вашу радость. Они создают негативное и позитивное. Боль и удовольствие – и то, и другое иллюзорно. Сладкий сон и кошмар – все иллюзия. Что я имею в виду, называя эти вещи иллюзорными? Только одно, что все они – ваше собственное творение. Вы создаете вокруг себя волшебный мир. Вот что подразумевается под словом «майя». Все здесь волшебники. Все вращают и ткут чудесный мир вокруг себя, а потом оказываются в ловушке. Паук попадается в собственную паутину. Никто не истязает вас, кроме вас самих. Нет никого, кроме вас самих. Вся ваша жизнь – это ваша работа, ваше творение. Буддизм очень настаивает на этом факте. Как только вы понимаете это, все начинает меняться. Тогда вы можете поиграть, можете превратить свой ад в рай – Дело лишь в применении другой краски с учетом иного видения. Или же, если вы слишком влюблены в страдания, то можете создать его столько, сколько хотите, чтобы удовлетворить свое сердце. Но в этом случае вам не на что будет жаловаться, ведь вы знаете, что это ваше творение, ваша картина вы не можете возложить ответственность за нее на кого то другого вся ответственность лежит на вас. здесь появляется новая возможность вы можете прекратить создавать мир. Не нужно создавать рай или ад совсем не нужно ничего творить. создатель может расслабиться. Уйти в отставку. Это отставка ума. Медитация. Вы все видели. И с той, и с этой стороны. Вы наслаждались и страдали. Вы повидали агонию и экстаз. Любовь и ненависть. Гнев и сострадание. Неудачу и успех. Вы все повидали. Вершины и подъемы, спуски и падения – вы все это прожили. Медленно, медленно этот опыт начинает давать вам сигналы о том, что вы создатель. Если вы когда-нибудь принимали наркотики, то это вам знакомо. Наркотик просто высвобождает энергию ума и начинают происходить разные вещи. Вы переноситесь в другие миры. Если человек страдает от паранойи и принимает ЛСД, его наркотическое опьянение будет очень, очень ужасным. Его будут преследовать, окружать враги. Он будет много страдать. Если человек живет не из страха, но из любви и радости у него будут прекрасные переживания. Олдес Хаксли говорит, что при помощи ЛСД получил поистине неземные переживания, а Карл Рейнер рассказывал, что прошел через ад. И оба правы. Они могут думать, что противоречат друг другу, могут критиковать друг друга. Рейнер полагает, что наркотики порождают ад. Но они ничего не порождают. Все создается вашим умом. Наркотики лишь усиливают это. Они могут преувеличивать. Могут позволить вещам проявиться в более яркой форме. В тысячу раз ярче, чем есть на самом деле. Маленькие холмики – превращаются в горы. Вот и все. Наркотик может лишь преувеличить, а семя предоставляет ваш ум. Вся ваша жизнь – это нечто подобное наркотическому опьянению. Когда вы находитесь под воздействием наркотика, все происходит быстро. События начинают случаться мгновенно. Когда вы живете обычной обыденной жизнью, нужно чуть больше времени, условного времени. Но это то же самое наркотическое опьянение. Ваша жизнь и ваши наркотические опыты не отдельны друг от друга, потому что и то, и другое исходит из ума. Как они могут быть отдельны? Увидеть это значит позволить себе пробудиться. Тогда и то, и другое исчезает. Вы можете просто позволить всему исчезнуть, не принимая участия, самоустранившись, став просто свидетелем, наблюдая. Ученые говорят, что каждый день в течение суток в обычном уме проносятся в среднем, 50 тысяч мыслей. мыслей непрерывно несутся одна за другой. Вы не позволяете всем этим мыслям реализоваться. Вы выбираете. Есть хорошие мысли, есть плохие. Есть прекрасные мысли, есть уродливые. Выбор за вами. Это почти то же самое, как если у вас есть радиоприемник, и вам доступны все радиостанции. Весь шум мира, все политики доступны по радио. Но вы сами выбираете станцию. Или же вы можете выбрать не включать радиоприемник или выключить его, и тогда весь этот шум стихает. Именно так и обстоят дела. Медитирующий не хочет выбирать станцию. Он просто выключает радиоприемник. И весь этот шум, все эти политики, весь этот вздор исчезает. Но если вы хотите выбирать, можете выбрать любую станцию. Люди становятся зависимыми от станций. Когда вы входите в чью-то комнату, вы видите его радио. Вы видите индикатор на той станции, к которой этот человек пристрастился. Неважно, включен приемник или нет. Со временем он оказывается постоянно настроенным на его любимую станцию. Такова ситуация с вашим умом. Когда я всматриваюсь в вас, я вижу ваши радиостанции. Кто-то решил жить в аду. Его станция настроена и работает так долго, что теперь даже переключиться на другую станцию будет трудно. Скопилась ржавчина. Возможно, колесико заело и стоит на одном месте. Может быть, оно провело в этом положении многие-многие жизни, и вы забыли, что вам доступны и другие станции. Вы думаете, что страдаете. Вам приходится слушать этот шум. Вам он совсем не нравится, но что поделать? Вам приходится его слушать. Люди становятся зависимыми от своих мыслей. Одна мысль приходит чаще. Все повторяется, делает в голове, в клетках головного мозга борозды и становится вашей реальностью. Естественно, вы думаете, что ничего не делаете, что вы – беспомощная жертва. Вы вовсе не жертва. Ни жертва злого рока, не жертва бога, не жертва так называемой кармы. это все уловки стратегии чтобы не видеть фундаментальный закон жизни. страдая вы стараетесь как то это объяснить. в наличии есть прекрасное объяснение кто то говорит такова воля бога. Что поделаешь, тебе придется это прожить. Это не в твоей воле. Человек бессилен, а Бог всемогущ. Как тебе быть? Единственное, что ты можешь, либо страдать в счастье, либо страдать в несчастье. Страдание будет так или иначе. Так что просто страдай как можно счастливее. Как можно меньше ворчи. Не жалуйся. Страдай с принятием. Вот и все, что тебе доступно. Или же ты можешь плакать, рыдать, но ничто не поможет. Это вне твоей власти. Такое объяснение помогает людям. И они остаются зафиксированными в своей бороздке. Они забывают что могут изменить все, что угодно. Можно, как Будда, заявить, что человек свободен. Таков величайший вклад буддизма в человеческое сознание и историю человеческого сознания. Человек абсолютно свободен. Человек есть свобода. Нет никакого Бога, который программирует вас. Вы сами себя программируете. Вы – самопрограммисты. Есть и другие объяснения. Некоторые не верят в Бога, но верят в карму. Вы страдаете, мучаетесь и говорите, «Что я могу поделать? Это карма моей прошлой жизни. Я должен через это пройти». Это помогает принять, утешает. Это дает вам некий отдых, чуть облегчает жизнь. В противном случае будет слишком трудно, невозможно, невыносимо. Приняв идею о том, что ваша жизнь каким-то образом предопределена, в данном случае не богом, а кармой, ведь карма еще один бог, Вы прибегаете к той же самой стратегии. Отличаются только слова. Теперь ничего не поделать. В прошлой жизни ты совершил дурной поступок. Теперь невозможно его исправить. Единственный путь – пройти через это. Пройди через худшее и надейся на лучшее. У вас остается какое-то утешение, что рано или поздно из этого выйдет что-то хорошее. Вот почему люди так страдают. Из-за своих объяснений. Если вы объяснили свое страдание, как вы собираетесь его трансформировать? Если у вас есть какое-то объяснение, которое помогает вам принять его как есть – Тогда нет никакой возможности для трансформации. Но все теории и утешения — это транквилизаторы, смертельно опасные. Вы — единственное действующее лицо, единственный создатель своей жизни. Более ничто не определяет ее. В каждый момент — вы имеете полный контроль. Вам просто нужно это увидеть и попробовать внести несколько изменений, и эти изменения помогут вам стать более осознанными. Однажды, когда вы будете чувствовать себя очень несчастными, просто сядьте молча в кресло, расслабьтесь и начните наслаждаться. Сделайте прямо противоположное. Не попадайтесь в ловушку страдания. Начните улыбаться. Сначала выйдет фальшиво. Просто почувствуйте эйфорию, блаженство. Начните раскачиваться, как будто бы внутри вас огромная энергия танца. И вы удивитесь, как мало-помалу То, что начиналось как притворство, становится реальным. Страдание исчезает. Оно больше не держит вас. Что-то изменилось. В вас поднимается смех. Ваша старая привычка говорит «Что ты делаешь? А как же карма? Так не должно быть. Тебе не следует делать такие вещи». Это против всей философии и метафизики. Отправляйся в свою старую бороздку. Это неправильно. Ты лукавишь. Когда есть страдания, ты должен страдать. Это неправда. Фальшь. Ум будет предлагать всевозможные доводы, чтобы снова вызвать беспокойство. Но настаивайте. На этот раз я отброшу всю теорию кармы. Я спрыгну с этого колеса. На этот раз я выберу противоположность. Начните танцевать, петь, и вы будете удивлены. Вы получите переживание великой истины. Происходят изменения. Меняется климат. Облака исчезают. Выглядывает солнце, и вы уже другие. А в какой-то момент, когда вы чувствуете себя очень счастливыми, сделайте прямо противоположное. Безо всякой причины ощутите себя несчастными. Просто станьте таковыми. Опять же, сначала это будет просто игра. Но вскоре... Вы включитесь в действие, потому что все, что вы делаете, ничто иное, как игра. Поэтому ее можно менять. То, что вы называете своей подлинной жизнью, тоже лишь игра. Возможно, вы практиковали ее долгое время, но это игра. И ее можно заменить другой игрой. Как только вы обучитесь трюку смены ваших игр, вы сможете увидеть свою свободу. Вы то, что находится за пределами игр. Функция мастера – разрушить все ваши игры и дать вам способность быть свободными. Вы свободны предельно свободны. Почувствуйте свою свободу и постепенно, понемногу, выбирайтесь из старых привычек. Был один случай. Профессора английской филологии пригласили выступить с речью о философии жизни. Это был известный профессор, уже вышедший на пенсию. Он захотел немного изменить название лекции. Он попросил, пусть это будет грамматика жизни. Профессор был лингвистом, и пригласившие его люди подумали, это верно, ведь философия жизни и грамматика жизни одно и то же. И знаете, что сказал во время своей речи профессор? Он сказал, живите в активном залоге, а не в пассивном. Думайте больше о том, что делаете, а не о том, что случается с вами. Живите в изъяснительном наклонении, а не в условном. Пусть вас заботит то, что есть, а не то, что могло бы быть. Живите в настоящем, встречая встающие перед вами задачи без сожалений о прошлом и переживаний о будущем. Живите в первом лице, критикуя себя, а не пытаясь найти изъяны в других. Живите в единственном числе, больше заботьтесь об одобрении со стороны своей совести, а не об аплодисментах толпы. И если вы хотите проспрягать глагол, то для этого вам не найти лучшего варианта, чем любить его. Такова была его грамматика жизни. Должно быть, всю жизнь он преподавал грамматику, грамматику и снова грамматику. И это стало почти неосознаваемой привычкой. Он уже не мог думать в других терминах. Вот так вы оказываетесь в ловушке привычек. Никакая карма не держит вас. Или же, если карма и существует то она не что иное, как ваши привычки. Вы делаете снова и снова одно и то же. И это становится определяющим фактором, решающим моментом в вашей жизни. Но любую привычку можно отбросить. Предположим, вы курите на протяжении 30 лет, но вы можете бросить недокуренную сигарету на пол, и никогда больше не брать в руки новой сигареты. Если вы не можете выбросить сигарету, это просто означает, что вы выбираете не бросать курить. Когда люди спрашивают, как нам избавиться от страданий, они просто говорят, мы не хотим избавляться от страданий. Они сами себя обманывают. Люди приходят ко мне и продолжают спрашивать «Как вырваться из этого?» А я просто недоумеваю, потому что только они сами удерживают себя в этом. Больше никого нет. Они могут вырваться из этого так же легко. Они вкладывают больше энергии в то, чтобы быть в этом. Для того, чтобы выбраться – Нужно меньше энергии. Но они забыли об одном – о своей свободе. Послание буддизма – свобода. Свобода от Бога, от рая и ада, от страха, от будущего, от всех этих объяснений, которые на протяжении веков создавались человеком, которые гнетут и раздавливают его. Есть такой анекдот. Умер специалист по оптимизации, и шестеро носильщиков несли его к могиле. Когда они приблизились к месту, крышка гроба приоткрылась, мертвец привстал и прокричал. «Если бы вы поставили эту штуковину на колеса, то могли бы сэкономить на четырех работниках». Просто это привычка всей его жизни оптимизировать. Не смейтесь над этим, потому что вы такие же. Вы живёте в привычках и умрёте в них. И из-за этих привычек вы упустите настоящую жизнь. Настоящая жизнь заключается в свободе. Как только вы узнаете, что свободны, не будет никакой одержимости, что выбрать, то или это. Вашим выбором может стать отсутствие выбора. Это состояние называется буддовостью. Еще более бренное и иллюзорное, чем цифры, написанные на воде, наше с вами стремление получить от Будды блаженство в ином мире. Это важное сутра. Медленно вникните в ее смысл. Прежде всего, просить Будду помочь нам – глупо, по трем причинам. Во-первых, он не может помочь. Во-вторых, даже если бы он мог, то не стал бы. В-третьих, мы не нуждаемся в помощи, так как все мы уже Будды. Люди дзен говорят, что из-за этих трех причин глупо просить помощи у Будды. Он не может помочь. Почему? Потому что с его точки зрения – Вы совсем не нуждаетесь в помощи. С его позиции вся ваша ситуация нелепа. Все ваше страдание – ложно. Вместо того, чтобы проявить к вам доброту, ему бы хотелось над вами посмеяться, хотя он не смеется. Он продолжает демонстрировать вам свою доброту, просто чтобы зря вас не обидеть. Но суть в том, что с позиции Будды все ваше страдание глупо. Это все равно, как если бы вы находились в доме, объятом пламенем. Двери открыты, окна открыты. Вы можете в любой момент выбраться любым путем. А вы просто сидите там и кричите «помогите мне». Как мне выбраться из этого дома? Мой дом горит. Принесите мне карты, путеводители. Обучите меня техникам, методам, чтобы выбраться. Дом в огне, а вы просто сидите посреди его. Двери, окна открыты. Вы можете выбраться прямо сейчас. Не нужно терять ни единого мгновения. Ситуация... Абсолютно нелепо. Будда знает, что все вы Будды. В тот день, когда человек обретает просветление, для него весь мир становится просветленным. Тогда он способен видеть все насквозь. Он может видеть вашу вечность, вашу чистоту. Он может видеть, что внутри вас скрыт источник – божественность. Вы плачете и рыдаете, а он видит ваше сокровище, вашу империю, а вы при этом просите, умоляете о помощи. Будда не может вам помочь, потому что он видит, что ваше страдание создано вами. Оно иллюзорно. Он не может помочь вам, По еще одной причине. Сам мастер исчез как эго. Как я. Внутри никого нет. Будда – это чистая пустота. Кто будет помогать? Вы можете взять всю необходимую помощь, но нет никого, кто вам поможет. Поймите, вы можете воспользоваться энергией Будды, Вы можете поглотить столько его энергии, сколько можете. Вы можете пить его, опьянеть от него, но он ничего не может сделать сам. Дверей больше не существует. Будда – это просто то, что доступно. Мастер доступен во время сатсанга. Есть его присутствие или его отсутствие. Вы можете вобрать в себя столько, сколько хотите. Вы можете позволить этому присутствию проникнуть в вас настолько глубоко, насколько открыто ваше сердце. Но все зависит от вас. Да, вы можете помочь себе благодаря Будде, но Будда не может помочь вам. Со стороны Будды невозможны какие-либо действия. Приходя ко мне и спрашивая, «Ошо, ты можешь мне помочь?» «Вы создаете для меня проблему. Если я скажу, что помогу, то солгу. Если я скажу, что не помогу, это вас ранит. Вы подумаете, что во мне нет доброты, нет любви. Ситуация такова – я доступен. Вы можете помочь себе через мое присутствие. Я же ничего не могу сделать. Мастер – это катализатор. Его присутствие может запустить в вас процесс, но сам он не может быть деятелем. Он не может проявлять инициативу, манипулировать, навязывать вам дисциплину или менять ваш характер. Он не может заставить вас измениться. Насилие больше нет. Насилие – это тень эго. В тот день, когда исчезает эго, исчезает насилие. Вот почему я говорю, что доброжелатель – нехороший человек. Преследующий вас и старающийся вас изменить – не тот, с кем стоит быть. Тот, кто жаждет изменить вас – эгоист. Он хочет привести вас в соответствие со своими идеями. Он опасен. Он разрушит вас. Не принесет вам пользы. Он отрежет от вас эту часть и ту часть. Он все в вас поменяет. Он носит с собой схему, некую идею, которая должна быть реализована. Он не будет беспокоиться о вас. Вся его забота – это его идея. Вы – лишь игрушка. Вот что продолжают делать так называемые махатмы, Они дают вам шаблоны жизни. Они продолжают навязывать вам что-то. Делай это, не делай то. Если ты сделаешь вот это, будешь вознагражден. Если не сделаешь вот то, получишь награду. Если будешь послушен, тебя ждет рай. А слушаешься, попадешь в ад. Эти люди опасны. Это политики, а вовсе не духовные люди. Все их усилия направлены на то, чтобы менять людей. Они этим наслаждаются. Но люди – не вещи. Человек не холст. Вы не можете написать его на свой лад. Мужчина свят. Женщина свята. Каждый человек божественен. Кто может изменить человека? Сама идея о том, чтобы менять человека, кощунственна. Это грех. Ко мне приходят многие люди и спрашивают, «Почему ты не устанавливаешь своим саньясинам дисциплину?» «Кто я такой, чтобы устанавливать им дисциплину?» «Я доступен. Все, чего они хотят – они могут получить. Это их выбор и их свобода. Я здесь для того, чтобы учить только одному – свободе. Никакого вмешательства. Если они выбирают оставаться в мире – отлично. Если они захотят уйти из мира – замечательно. По мне все хорошо. Но величайшая ценность – Это свобода. Будду невозможно просить о помощи. Он сам есть помощь, но помощь пассивная. Просто присутствие. Дверь. Вы можете через нее пройти, но дверь не может протащить вас через себя. Не забывайте об этом факте. Если вы находитесь рядом с подлинным мастером, он не будет никуда вас тащить. Он будет проливать на вас свое присутствие. Будет оставаться доступным тысячей и одним способом. Но он предоставит вам свободу выбора, свободу бытия. Его присутствие неактивно, не может быть активным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 Будда не смог бы помочь, потому что все, что дается вам извне, не может стать вашей вечной природой. Будда не способен дать вам истину, потому что истина не вещь, которую можно брать и давать. Это опыт, который возникает в вас. Будда – это стечение обстоятельств, при котором, вы можете расцвести. Но ничто не может быть вам дано. Невозможно ничего передать. Есть непередаваемые вещи. Они возникают только сами. Они растут. Это не товары. Они растут так же, как растет аромат цветка. Истина. Это ваш аромат. Поэтому Будда, даже если он захочет, не сможет помочь вам. Ведь все, что дается извне, поскольку это было дано извне, становится неистинным. Это уже не настоящий дар. Настоящий дар должен возникнуть внутри вас, должен быть рожден вами, через вас. В крайнем случае, мастер может быть повитухой. Сократ говорил о себе, что он повитуха. Ребенок растет в утробе матери, а повитуха может стать тем обстоятельством, которое извлечет ребенка из утробы комфортно. Такова функция мастера. Божественность растет в вашей утробе, мастер может быть обстоятельством, которое позволит ей родиться комфортно, с минимальной болью, с максимумом радости, празднования. Будда не может помочь, потому что видит, что нам не нужна никакая помощь. Все, что нам нужно – осознание нашей свободы, осознание фундаментального закона что мысль порождает реальность, что мы создатели, что все и каждый являются Творцами. Никогда, ни на одно мгновение не думайте, что Бог сотворил мир. Вы сотворили свой мир. И мир не один. Миров столько, сколько людей. Вы живете в своем мире, Ваша жена в своем. Поэтому случаются столкновения. Эти два мира постоянно сталкиваются друг с другом. Им приходится сталкиваться. Они накладываются друг на друга. Вам нравится одно. Вашей женщине другое. Невозможно друг друга переубедить, как ни крути. Предпочтение – есть предпочтения вы хотите посмотреть один фильм а на другой таковы вкусы вы два мира находящиеся вместе накладывающиеся друг на друга мешающие друг другу отсюда конфликт мы живем не в одном мире миров столько сколько людей будда Тот, кто увидел эту истину. Он видит, что он создатель своего мира, и он отошел от этого занятия. Он больше не создает. Будда живет здесь, в мире, но без мира. Вот что значит быть Буддой. Он живет в мире, но для него мира нет. Он живет в мире, но мир не живет в нем. Его собственное творение мира полностью исчезло. Его холст чист. Он больше не создает, не проецирует никакие сны. «Приблизиться к Будде» означает «приблизиться к пустоте». Отсюда страх. Это пугает. Если вы всмотритесь в глаза Будды, то почувствуете предельную пустоту, бездну. Вы почувствуете, что если упадете в нее, то никогда не достигнете дна. Его нет. Нет никакого дна. Это вечная пустота. Человек падает, падает, падает. Он исчезает но никогда не достигает дна. Будда не может помочь, потому что он видит ваши сны. Это все равно, как если бы вы спали и видели очень страшный сон. За вами бежит тигр, и вы кричите во сне «Помогите! Помогите!», а кто-то сидит возле вас и не спит. Что, по-вашему, ему следует делать? «Должен ли он попытаться вам помочь? Тогда он будет так же глуп, как и вы. Тогда он окажется таким же спящим, как и вы, или даже хуже. Он рассмеется. Он знает, что никакого тигра нет. Это ваше творение, ваше воображение. Он может от души посмеяться, но вы страдаете». Ваш тигр воображаемый, но на мгновение ваше страдание покажется вам настоящим. У вас текут слезы. Вы трясетесь и дрожите. Что следует делать тому, кто не спит? Он не может спасти вас от тигра, потому что тигра нет. Он может сделать одно – помочь вам проснуться – Вот почему эти сутры и кю такие депрессивные. Вам становится от них грустно. Одна женщина, чей брат со своей женой сейчас здесь, написала мне письмо. «Ошо, в прошлый раз, когда они были здесь, ты говорил о суфиях, и они были в восторге от этих бесед. Вот почему они снова приехали. А теперь эти сутры и кью. Они грустные и навевают тоску. Она попросила меня что-нибудь сделать для того, чтобы ее брату и его жене не было здесь грустно. Ничего не поделать. С ИКЮ я ИКЮ. Но эта грусть имеет чрезвычайную ценность. Вы здесь не для развлечения. Вы здесь для просветления. Нет ничего дурного в развлечении. Если вы выбираете развлекаться, хорошо. Но тогда вы упустите огромную возможность. Вам нужно просветление. И прежде чем человек станет пробужденным, он должен пройти через многие слои грусти в себе. Через многие слои грусти которую вы подавляли, потому что никогда не хотели грустить, никогда не смотрели грусти в лицо. Будда выставляет всю вашу грусть перед вами, потому что он предан не вашим снам и грезам. Возможно, иногда это сладкие сны, но сон есть сон, сладкий он или горький. Даже если он очень развлекает, это все же сон, и время тратится впустую. Истина может не особо развлекать, но она просветляет. А как только вы увидели истину, жизнь перемещается в совершенно иное измерение. Это измерение блаженства. И запомните, блаженство – не означает «счастье», потому что то, что вы подразумеваете под словом «счастье», это опять-таки развлечение. То, что вы подразумеваете под словом «счастье», не что иное, как удовольствие, чувственный опыт, восторг. Блаженству присущий мир, тишина, неподвижность, непоколебимость. Нет ни боли, ни удовольствия. Это состояние недуальности, и именно оно представляет интерес для Будды. И если для того, чтобы прийти к нему, необходимо пройти через грусть, то оно того стоит. Любая цена оправдана, ведь то, что вам предстоит осознать, находится за гранью всех ценностей, за гранью вашего понимания. Путь Будды – это путь пробуждения. Но вы можете пробудиться только когда ваша грусть предельно усилится. В противном случае, кому захочется пробуждаться? Вы должны бдительно относиться к своей грусти, к своему аду. Вы должны осознать свою смерть, свою болезнь. Вы должны осознать все те агонии, через которые прошли, через которые проходите и через которые будете проходить. Это все должно быть усилено. Я слышал историю. Один продюсер из Бродвея до смерти устал от дорогой, крикливой рекламы разных шоу. Он решил, что включит в свой контракт пункт, дающий ему право контролировать всю рекламу для новой пьесы, которую он продюсировал. Один за другим авторы придумывали рекламные тексты, честные и искренние, какие, по словам самого продюсера, он и хотел видеть в рекламе. Он отказывал им всем. Наконец, один автор принес такой вариант – Вот пьеса, которая объединяет драму Шекспира, Остраумия Растана, мощь Теннесси Уильямса, интеллект Марло и интригующий сюжет Диккенса. Затмевающая Гамлета, более трогательная, чем Библия, пьеса, которой суждена вечная жизнь. «В точку!» – закричал продюсер. «Без преувеличений. Только правда». живете в состоянии преувеличенной надежды, которую можно разрушить только при помощи преувеличенной грусти. Необходимо привнести противоположный полюс. Вы прячете все свои раны. Будда хотел бы их все открыть. Естественно, это не нравится. Когда видишь свои раны, это причиняет боль. Жизнь начинает казаться очень, очень болезненной. Человек впадает в апатию. Тогда в чем же суть? Человек начинает думать о самоубийстве. Будда хочет, чтобы вы достигли именно этой точки. Когда вы начинаете думать о самоубийстве, только тогда, возможно, саньяса. Не ранее. Когда вы думаете, что вся жизнь бессмысленна, только тогда ваша энергия начинает концентрироваться в одной точке. Теперь необходимо искать какой-то другой смысл. Эта жизнь не удалась. Абсолютно. Настало время искать новую жизнь. Я пожил вне себя и видел всю грусть и агонию. Теперь мне нужно обратиться внутрь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 А люди так глупы, даже приходя к Будде, которому неведомо будущее, неведомо прошлое, который живет в момент вечности. Они все равно спрашивают о жизни после смерти. Они хотят, чтобы в ином мире было блаженство. Их не интересует пробуждение здесь и сейчас. Их интересует создание какого-то прекрасного мира, После смерти Будда заинтересован, полностью заинтересован в «здесь» и «сейчас». Он хочет, чтобы вы были пробужденными «здесь» и «сейчас». Но вы идете к нему и спрашиваете, «Душа бессмертна? Буду ли я жить после смерти? Что случится после смерти?» Что происходит после смерти? Куда отправляются люди? Будда смеялся над всеми этими вопросами. Он просто отбрасывал их в сторону. Всегда, когда он приходил в какой-нибудь город, его ученики ходили по улицам и объявляли всем и каждому «Не задавайте эти одиннадцать вопросов». И эти одиннадцать вопросов были метафизическими о жизни после смерти боги рая карме и тому подобном вздоре Будда говорил спрашивайте о том что насущно о том что для вас вопрос прямо сейчас позвольте мне стать на него ответом Люди не хотят об этом спрашивать они этого избегают Вы страдаете и спрашиваете, что случится после смерти. Ко мне тоже приходят люди. Они спрашивают, что будет после смерти. Я отвечаю, сначала посмотрите, что происходит до смерти. Их это не интересует. До смерти? Кого волнует, что происходит до смерти? Настоящий вопрос о том, что будет после нее. Если вы не видите, что происходит сейчас, и не хотите этого видеть, позже история повторится. Кто-то спросил, «Этот вопрос преследует меня с самого детства. Что чувствует камень? Внутри камня? Каково это?» Сначала задайте вопрос о том, каково это, быть человеком потому что когда-то вы были камнем но в тот момент тоже переживали я это знаю вас беспокоило каково быть человеком теперь вы человек и вас волнует каково быть камнем вы что собираетесь упустить все возможности и запомните это ощущается одинаково. Если вы сможете узнать, какие ощущения внутри вас прямо сейчас, вы узнаете, каковы ощущения внутри чего бы то ни было другого. Внутри все одинаково. отличие только снаружи. Один человек снаружи – женщина, другой – мужчина. Изнутри же Никто не ни мужчина и не женщина. При этом мужчина все время ломает голову из-за женщины. Даже величайшие из мужчин, так называемые величайшие, постоянно ломают голову над загадочностью женщины. Каково это? Изнутри все одинаковое. Даже у камня. Внутри. Всегда все одно и то же. Отличается только периферия, форма и очертания. Внутри – божественность. Божественность внутри всех вещей. Но эти вопросы. Подумать только. Человек с самого детства непрерывно думал, должно быть, это стало навязчивой идеей, о том, каково быть камнем. И он до сих пор не задался вопросом, каковы мои внутренние ощущения в данный момент. Будда интересуется насущным, неизбежным. Погрузитесь в впрямо здесь и сейчас. Войдите в свою реальность и посмотрите. И то, что вы познаете, решит все ваши проблемы. Не нужна никакая метафизика. Достаточно одной медитации. Люди просили его «помоги нам в нашей будущей жизни». А он был здесь. Был доступен, чтобы трансформировать. Но вас не интересует трансформация, потому что у вас тысяча разных дел. Вы думаете, что по завершении жизни – Когда все прекрасные дела будут выполнены, вам, отдыхая в могиле, можно будет помедитировать. Тогда появится возможность подумать о важном. Зачем волноваться прямо сейчас? Сейчас столько дел, столько интересных дел. Будда не может помочь вам с вашим будущим, потому что для него нет... «Никакого будущего. Единственное время для Будды – настоящее. Он не может помочь вам с прошлым, потому что нет никакого прошлого. Все есть единое сейчас». Уже сейчас над сердцем нет ни облака, нет ни единой горы, за которой могла бы скрыться луна. Если вы это видите, Если в этот момент вы сможете проникнуть в то, как обстоят дела внутри вас прямо сейчас, вы удивитесь. Уже сейчас над сердцем нет ни облака. Нет ни единой горы, за которой могла бы скрыться Луна. Там все ясно. В этот самый момент. Просто вас в нем нет. Там все ясно. Только прозрачность, кристальная ясность. И так было с начала времен. Ваша внутренняя чистота абсолютна Ее невозможно загрязнить. Это все равно, как если бы человек уснул, вы встряхиваете его, и он просыпается. Даже пока он спал, его способность к пробуждению не исчезла. Она была там. Она... Присутствовала как нижний слой. Наверху, возможно, был слой сна, грез. Но глубоко внутри он не спал. В противном случае, как бы вы смогли разбудить его, просто встряхнув? Всего лишь будильник, просто кто-то зовет извне. И он открывает глаза и спрашивает «Кто зовет меня?» Он спал и видел во сне тысячу и одну вещь и был совершенно потерян среди этих вещей. но что то как и прежде оставалось осознанным. Это что то всегда осознанно это что то никогда не теряет своей осознанности. Вы блуждаете в мыслях мысли это сны. Вы блуждаете в голове, а это ясность – в сердце. Голова – ваше замешательство. Это естественно. Пятьдесят тысяч мыслей проносятся в вашей голове каждый день. Это настоящий час-пик – двадцать четыре часа в сутки. И пятьдесят тысяч мыслей – это у совершенно обычного, среднего человека – Я уж не говорю о невротиках, философах и мыслителях, о сумасшедших. Я ничего о них не говорю. Это средняя цифра. Столько мыслей проносится в голове. Как вы можете сохранять ясность? Столько облаков. Как вы можете видеть солнце? Но внутри вас есть одно место – фонтан ясности. Ваше сердце. Выскользните из головы и упадите в сердце. И внезапно вы осознанны. Уже сейчас над сердцем нет ни облака. Потому что ни единая мысль никогда не проходит через сердце. Механизм мышления находится в голове а механизм осознанности – в сердце. Сердце всегда осознанно. Поэтому, когда вы делаете что-то от сердца, в этом есть красота, трансцендентная красота, грация. В этом есть нечто божественное. Может быть, это мелочь, незначительный жест, но в нем –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 И оба эти пространства доступны вам. Но каким-то образом вы просто стоите на обочине, в окружении машин и шума. Выберитесь из головы и проникните в сердце. Меньше думайте, больше чувствуйте. Не слишком привязывайтесь к мыслям. Проникайте глубже, свои ощущения. Просто посмотрите на перемены. Это всего лишь смена гештальта. Вы потеряны в своих мыслях. Вы не слышите, как поют птицы. Измените гештальт. Меняется только фокус. Это как сдвиг. Вы больше не волнуетесь из-за мыслей. Внезапно все птицы поют. Цветы цветут. Солнечные лучи проходят сквозь кроны деревьев, и ветер играет со старыми листьями. Нужен лишь сдвиг. Именно это и следует сделать. Поэтому тот, кто по-настоящему хочет быть пробужденным, должен изучить все свойства чувствительности. Больше чувствуйте, больше прикасайтесь, больше видите. Слышьте. Ощущайте вкус. Все ваши махатмы заглушили вашу чувствительность. Они говорили вам «Не пробуй вкус. Вкус опасен». Они говорили «Не слушай музыку. Забудь о своих чувствах». И от того, что вы стали закрытыми для всех своих органов чувств, ваши чувства исчезли, потому что чувства – может жить только через питание, которое дают ему ваши органы чувств. Поэтому, когда здесь оказывается новый человек и видит, как люди обнимаются, держатся за руки, танцуют, поют, он приходит в замешательство, потому что ему известен только один вид ашрама – кладбищенского типа – где люди мертвы, просто сидят под деревьями, угрюмые, ничего не чувствующие, просто напевающие «рама-рама-рама». И это пение всего-навсего колыбельное, которое заставляет заснуть все их органы чувств. «Если вы хотите быть осознанными, вы должны быть чувствительными». Вы должны позволить всем своим органам чувств загореться. Тогда сердце оживает. Тогда лотос сердца открывается и никогда не возникает растерянности. На нашем пути сквозь этот мир рождения и смерти у нас нет попутчика. В одиночестве мы умираем, одинокие – Рождаемся не теряйтесь в мире отношений, потому что отношение это сновидение. Помните о своем предельном одиночестве. в одиночестве мы умираем, одинокие рождаемся. Это жизнь лишь один ночлег. Не слишком привязывайтесь к ней, не слишком вовлекайтесь. Остановившись на одну ночь в караван-сарая, вы не вовлекаетесь. Вы ночуете там и знаете, что утром вам нужно уезжать. Поэтому не беспокойтесь из-за караван-сарая. это жизнь – просто путешествие, только мост. Пройдите по нему, не слишком вовлекаясь. Оставайтесь отстраненными обособленными И эти отстраненность и обособленность не должны быть вынужденными. Вызывать их силой означает упустить суть. Они должны проистекать из вашего понимания. Если вызывать их силой, это убьет ваши чувства. Если же они придут с пониманием, ваши чувства оживятся. Огромный поток движется вперед, но стань текучим, и он понесет тебя на своих волнах. Помните, если вы не вовлекаетесь, то нет борьбы, нет сопротивления. Вовлеченные люди борются, потому что у них есть определенные идеи о том, что нужно делать. У них есть представление о том, каким должен быть мир, как его необходимо изменить. Они так вовлекаются, что не могут спать. Им непременно нужно выкрасить стены караван-сарая. Они должны украсить стены. Они должны поменять кровать, расставить мебель, а к утру им нужно уезжать вся ночь потеряна на наведение порядка на борьбу и изменения всего из понимания а не из насильственной практики вы начинаете течь вместе с жизнью тогда все хорошо тогда вы не толкаете реку огромный поток движется вперед, но станьте кучим и он понесет тебя на своих волнах Начиная с ним сражаться, вы просто боретесь с самим собой, больше ни с кем. Сражаясь с жизнью, вы будете все больше закрываться, естественно, для обороны. Сражаясь с жизнью, вы потерпите поражение, потому что в борьбе растратите свою энергию. Если вы не боретесь с жизнью, течете с потоком, двигаетесь с рекой по течению, не пытайтесь плыть против течения, у вас нет идей, вы просто как бы сдаетесь жизни. Это доверие. Это припоручение. Вот и все. Тогда случается чудо. Если вы не боретесь с жизнью, она просто помогает вам, несет вас, на своих плечах вы когда-нибудь видели как мертвое тело плывет по реке вы когда-нибудь наблюдали тайну мертвеца при жизни он естественным образом тонул в реке может быть он не знал как бороться не умел плавать должно быть он боролся должно быть он усиленно старался выбраться но утонул. Теперь он мертв и плывет на поверхности. Что случилось? Похоже, пока он был жив, он не знал секрета. Теперь он знает. Теперь река больше не тянет его на дно. Лучший пловец тот, кто знает, как вести себя с рекой так, будто бы ты мертв. Как будто... Ты мертв. Тогда река подхватывает вас. Это отпускание — жить так, будто ты мертв, жить без привязок, без чувства собственничества, жить не цепляясь, жить в радости. Тот, кто ничего не видит, ничего не говорит, ничего не слышит, просто возвышается над Буддой. Если вы сможете плыть по реке, не возводя на ней дом, произойдет это чудо. Тот, кто ничего не видит, вы сможете видеть то, чего невозможно увидеть. И вы сможете увидеть, что когда это случается, видящий тоже исчезает. Вы обретете способность видеть то, что нельзя назвать видимым. Троица опыта – познающий, познаваемое и знание. Если человек становится совершенно расслабленным, эта троица исчезает. Тогда нет никого, кто был бы познающим, и нет никого, кто был бы познаваемым. Есть лишь познание. Познающий и познаваемое растворились в познании. Все существительные растворились в действии жизни. Тот, кто ничего не видит, ничего не говорит. Есть такой опыт, который не является опытом, который нельзя назвать опытом. Будда никогда не говорит о Боге, потому что говорить о Боге неправильно. Это будет фальсификацией, клеветой предательством. Это нечто такое, чего никто никогда не видел. Это нечто такое, что становится видимым только когда видящий исчезает. Это нечто такое, что оказывается в поле зрения только когда вас нет. Это предельное единство. Нет никакого разделения между опытом и переживанием опыта, между наблюдающим и наблюдаемым. Все разделения, все дуальности исчезли. Как вы можете что-либо об этом сказать? Ничего не говорит. Вот почему мудрец говорит тысячу и одну вещь о тысяче и одной вещи, но никогда ничего не говорит об истине, О ней невозможно ничего сказать. Мудрец есть истина. Вы можете вкусить его, можете пить его, сколько хотите. Можете жить рядом с ним и трансформироваться благодаря своей близости к нему. Но ничего не может быть сказано об истине. Дао, которое можно выразить словами – Неистинная Дао, изреченная истина, мгновенно превращается в ложь. Тот, кто ничего не видит, ничего не говорит, ничего не слышит, просто возвышается над Буддой. Буддовость – это абсолютная трансценденция всего. Даже Будда включен в это все. Человек становится Буддой только когда он превосходит даже Буддовость. Постарайтесь это увидеть. Если кто-то говорит «я постиг Буддовость» и цепляется за этот опыт, он еще не постиг. Это все еще часть опыта. Эго все еще сохраняется. Может быть, Оно стало очень тонким, но оно все еще есть. Настоящий Будда – тот, кто исчез. Исчез, как тот, кто переживает опыт. Это предельное возвышение. И в этом возвышении человек – Бог. Тот Бог, к которому мы так привыкли – плод нашего воображения. «Это не настоящий Бог. Бог христиан, индуистов и буддистов – не настоящий. Настоящий Бог – это Бог, о Котором никогда не было сказано ни единого слова. Бог Библии, Вет и Корана – не настоящий Бог. Настоящий Бог – Тот, о Котором всегда хранили предельное молчание». «Наши боги – это наши творения». Есть такая история. В Манхэттене умерла одна женщина и завещала свое поместье Богу. Чтобы распорядиться поместьем, было заведено дело, в котором также упоминался Бог – Была выписана повестка, и суд совершил действие, направленное на попытки его доставить. В финальном отчете значилось, после тщательного и надлежащего поиска обнаружить Бога в городе Нью-Йорк не удалось. Но именно такого Бога ищут люди. Какого Бога ищите вы? У вас в голове есть какой-то образ. Он играет на флейте, похож на Кришну. Или же он просто увеличенная фигура Иисуса Христа. Или он такой, или этакий. Вы просто исполняете пустые религиозные ритуалы. Настоящая духовность еще не захватила вашу жизнь. Настоящего Бога невозможно представить. Настоящий Бог случается, только когда воображение перестает существовать. Настоящего Бога невозможно увидеть. Он доступен лишь тогда, когда видящего больше нет. Настоящий Бог не может стать объектом. Низвести Бога до объекта Значит, разрушить его, убить, уничтожить. Настоящий Бог всегда случается в самой сокровенной сердцевине вашей субъективности. Не там, но здесь. Не тогда, но сейчас. Не снаружи, но внутри. Внутри – это только на мгновение. Как только случилось божественное, это внутри тоже исчезает. Тогда никто не является ни внешним, ни внутренним. Все едино. Такова функция мастера – сделать вас бдительными относительно того, что невозможно сказать, того, что невозможно описать. Нужна глубокая любовь, нужно глубокое сострадание к мастеру. Только тогда эти невообразимые, неописуемые, неопределимые вещи могут быть поняты. Мастер не может подарить вам божественность, но он может зажечь в вашем сердце огонь стремления к ней». Молодой продавец был обеспокоен. Он упустил важную сделку, которая, как ему казалось, была у него в кармане. Обсуждая этот вопрос со своим супервайзером, продавец пожал плечами и сказал, «Можно подвести лошадь к воде, но невозможно заставить ее пить». «О, Господи!» – воскликнул супервайзер. «Кто сказал тебе заставлять ее пить? Твоя работа заключалась в том, чтобы заставить ее почувствовать жажду. В этом состоит работа мастера. Пробудить в вас жажду к чему-то невидимому. Это сумасшедшая жажда. Вы не можете логически доказать ничего, что с ней связано. Это подобно инфекции. Мало-помалу, Что-то заразное проникает в ваше существо. Взгляд мастера, жест, который вы уловили в момент предельного молчания, когда поток вашего ума перестал двигаться, просто пауза, тишина, точка, и что-то начинает загораться в вас. «Мастер там, возле вас». Само его присутствие начинает вызывать что-то такое, что долгое время пребывало во сне. Человек начинает подниматься. Он открывает глаза. Быть с мастером это очень странное отношение. Самое странное, потому что мастера нет, а ученика слишком много. Постепенно Ничто мастера переполняет ученика. Видя красоту ничто, он начинает отбрасывать свое нечто. В одном доме разгорелся пожар. Внутри спал человек. Его пытались вытащить через окно, но не смогли. Человек был очень тяжелым, большим, грузным. Люди пытались вытащить его через дверь, но не смогли. Он так крепко спал, а знаете, когда человек крепко спит, то становится очень тяжелым. Вот если он бодрствует, его можно легко перенести. Вы когда-нибудь замечали? Просто возьмите на руки маленького ребенка, когда он не спит. Он будет легким. И поднимите того же ребенка, но крепко спящего. Он окажется тяжелым. Сон придает тяжесть. Возможно, сон находится в большей гармонии с гравитацией Земли, а осознанность – в большей гармонии с левитацией неба. Эти слова я использую не в научном смысле, лишь метафорически. Всегда, когда человек пробуждается, он становится очень легким. Если вы несли кого-либо, находящегося в коме, то вам это известно. Его практически невозможно нести». Те люди попробовали вытащить спящего через окно, но не смогли. Через дверь тоже не получилось. Тогда один мудрый человек сказал, «Разбудите его, он сам выберется». Такова цель мастера. При помощи его осознанности, под влиянием его осознанности, ваша сонливость – потихоньку растворяется рассеивается его свет пробуждает ваш свет его молчание побуждает ваше молчание помните мастер ничего особенного не делает он просто находится здесь это все случается само собой но ученик должен быть очень наблюдательным, очень внимательным, в высшей степени сфокусированным и сконцентрированным. Ученик не должен моргать. Ученик должен находиться в состоянии почти безумной страсти, целиком наготове, подобно влюбленному, для которого весь мир исчезает и существует только возлюбленная Пока мастер не станет вашим возлюбленным, вашей любовью, пока вся ваша энергия не устремится к нему, трансформация невозможна. Вы должны следить за каждым жестом, за каждым нюансом. билрот хирург из Вены, сказал своим студентам, что у врача должно быть два таланта – отсутствие тошноты и наблюдательность. После этого он опустил свои пальцы в ужасную тошнотворную жидкость, слизнул ее и попросил их сделать то же самое. Студенты проделали это, не поморщившись. Ухмыляясь, Бильротт сказал, «Вы успешно прошли первое испытание, но не второе» так как никто из вас не обратил внимания на то, что я окунул один палец, а облизал другой. Да, с мастером нужно быть очень, очень внимательными, чтобы видеть каждый его жест. Потому что в этих жестах содержится настоящее послание – Важно, как он идет, как он сидит, как он смотрит на вас, какой он, что он говорит вторично, кто он первично. Это самое основное. Поэтому те, кто блуждает в своих аргументах, в своих словах и теориях, в своих ожиданиях, продолжают упускать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 Это очень волнует меня здесь. Я говорю это совершенно серьезно. Возвысьтесь над Буддой. Потому что это истинная Буддовость. Когда вы возвысились даже над Буддой. Этот вечный источник доступен вам. Вам повезло. Не упустите его. «Достаточно на сегодня».